союзные силы. Иногда снижаясь и пока лишь имитируя атаку пилот истребителя бомбардировщика Харьер, флайт-лейтенант элви Бенсон так и порывался пощупать из пушек строгие борта и надстройки самурайских кораблей. Между авиагруппой и союзными эскадрами поддерживался постоянный радиообмен. И летчики прекрасно были осведомлены о готовящемся ракетном ударе противокорабельными ракетами. В наушниках уже гнусаво искаженным помехами голосом отчитывались цифры обратного отсчета. Ведомый, выполняя задание командования, отрапортовал о готовности включить аппаратуру цифровой записи. Больший интерес, конечно, представлял японский громила «Флагман». «Где еще такого увидишь?» Но при всех попытках не упускать из виду всё, что происходит внизу, флайт-лейтенант Бенсон прозевал катапультный взлёт самолёта с кормы линкора. Тем не менее, на приборной доске замигали лампочки чувствительной аппаратуры локационного обнаружения. В небе появился ещё один летающий объект. Впрочем, локатор сразу потерял вражеский самолёт. Японский пилот поначалу взмыл на сотню метров, сразу же сменил режим полета на бреющий. Четыре следующих аэроплана с японских броненосцев взлетели более аккуратно, низко стелясь над водой, однако их старт уже не укрылся от встревоженных наблюдателей. «Ты смотри! В такую болтанку умудрились взлететь на этих фанерных этажерках!» – подумал летчик, слух же быстро известил в эфире. «Внимание! Пенсионеры выпустили самолеты!» «Поясните, 07. а понял. Вижу!» В это же время произошел старт первых ракет «РГМ-84 Гарпун» с американских кораблей. Пальнуть тамагавками так и не решились. Честно попытались провести предварительную подготовку, вводя данные в головки самонаведения, но... Фрегаты выпустили по восемь ракет, два эсминца, по десять ракет с дистанции девяносто километров. Крейсер с предельного расстояния сто двадцать километров выплюнул восемь. Командиру корабля показалось этого мало. В кратчайшем интервале следом устремились еще столько же. Операторы, уже свыкнувшиеся со сбоями в работе аппаратуры, следили за перемещающимися точками на экранах. Метки на мониторах то начинали двоиться и пульсировать, то регулярно пропадали в белой засветке помех, сливаясь с поверхностью. Их командиры, отчитывая время подлета, ожидали рапортов и комментариев от своих подчиненных и пилотов-союзников. У воспаленных электронных мозгов своенравных ракет оказались свои намерения. На сороковой секунде работы маршевых двигателей у изделий «Макдоналд Дуглас», запущенных с большой дистанции, произошло перенацеливание головок наведения. Ракеты «Гарпун», производитель американская компания «Макдоналд Дуглас». Тут надо внести некоторые пояснения в позиции находящихся в боестолкновении кораблей. Японцы двигались практически в восточном направлении. Английская эскадра шла у них в траверзе на расстоянии 31 мили, чуть опережая противника. 42-е эсминцы и фрегат разделились с тандемом эсминец-ПВО-авианосец вырвались вперед, перекрывая курсовой сектор японцев. Американские фрегаты и эсминцы нагоняли японскую эскадру почти след вслед. От японцев их отделяло, как уже говорилось, менее 40 миль. Практически все эти корабли двигались одним курсом 95 градусов. Лишь крейсер типа Тикандирога пёр на всех парах относительно всех под углом 45 градусов, почти в траверзе ударной американской группы, постепенно нагоняя и японцев, приближаясь к точке пересечения своего курса с курсом ударной группы. Соответственно, сокращалось расстояние и до союзных кораблей. И, кстати, надо еще добавить, что приказ немедленно следовать в сетку заданного квадрата получили четыре подводных лодки США. Правда, время подхода некоторых измерялось десятками часов, и прибыть они должны были уже скорее к шапочному разбору. Но полученные по длинноволновой связи приказы их командиры не обсуждали, а выполняли. «Сэр, янки пустили ракеты!» Операторы в тесном информационно-боевом отсеке эсминца «Диамант» сидели бок о бок, почти касаясь друг друга плечами. После команды «Боевая тревога» вся команда напялила полагающиеся им индивидуальные средства защиты. Белые почти до локтей перчатки и маски-капюшоны, не спадающие до плеч с респираторами и специальными отверстиями для наушников, резко контрастирующие с темной морской формой, делали их похожими то ли на химиков-лаборантов, то ли на монашек из французского монастыря. Черные одежды и белые кокошники. «Вижу», — командир корабля дублировал наблюдение на своем мониторе и слушал эфир. Ему почему-то было крайне неспокойно. «Продолжай следить, обо всех изменениях немедленный доклад». Первые восемь ракет с крейсера, преодолев часть расстояния, вдруг оказались чуть ближе к британским кораблям, нежели к эскадре противника. Они все дружно, ракеты, повернули на новую цель. Такой же маневр совершили и следующие за ними с минимальным интервалом ПКР второго залпа. Ракеты шли над поднимающимися валами океанической воды буквально в 15 метрах. И если бы бритты не отслеживали старт ракет от самых кораблей, вполне возможно, они их могли и прошляпить. Но все же через несколько секунд замигали лампочки, раздался зуммер автоматической тревоги слежения за воздушным пространством. Метки на мониторах шли уже в их сторону, то появлялись, то снова сливались с линией горизонта. «Сэр, воздушные низколетящие цели, скорость 08085». «Удаление 30 миль. Феллинг 235 градусов», – захлебываясь, тараторил оператор. «Ориентировочное время подлета 3-4 минуты». «Черт побери!» Конец доклада утонул в вырвавшемся вопле командира. Лицо его вмиг покрылось красными пятнами. «Я так и знал, у этих Янки что-нибудь случится!» Дав волю своему гневу еще на пару секунд, Тем не менее, с щелочками глаз продолжал считывать показания приборов, уже более спокойно комментировал. «Идут же, суки, барашки волн стригут. Сидарт не возьмет. Как бы и ГСН наших астер их не проворонили, а? Что, и Ластриес?» «ГСН. Головка самонаведения. Уже десять минут назад, как усилил звено прикрытия. Лазерные указки?» предположил оператор и тут же добавил, получив новую информацию. Выпустил в небо еще пару линкс. Ракетам до кораблей целей оставалось 25 километров. Прозвучала серия команд, но и четко сработала автоматика. Вся сложная система лазерной подсветки целей с истребителей, локаторы наведения эсминца ПВО захватили цель. Произошел скорый радиообмен между англами и амерами. Гарпуны еще не вышли на острие атаки, глотая расстояние, скользя над водой, поднимая за собой взвесь водяной пыли. Едва войдя в зону поражения, им навстречу взметнулись тонкие жало-зенитных «Астер-15» и «Астер-30». Радары противокорабелок, щупая поверхность на отражение сигнала, держали гарпуны поближе к мощным водяным перекатам. Но вода — стихия нестатичная. И нередко пенные брызги достигали сигарообразных машин. Именно в такие моменты водяная взвесь закрывала их от корабельных радаров. Прикрывающее авиакрыло держалось на почтительном расстоянии, опасаясь попасть под удар своих же корабельных средств ПВО. Атмосферное давление менялось. Небо тяжелыми тучами наваливалось, давя на летающую технику, заставляя снижать потолок до шести сотен метров, а то и ниже. Пилоты, бронясь, борясь с болтанкой, теряя перспективу визуального наблюдения, опускали машины. До боли в глазах, вглядываясь в пугающие из сине-черные с пенными штрихами воды внизу, пилоты прикрытия увидели именно это. Быстро приближающееся белесое марево а не темные силуэты воздушных торпед. Потом блеснули оранжевые шлейфы на контркурсе, зенитные противоракеты. Строй американок был достаточно плотен. Астер-30 не выискивали отдельные умные головы гарпунов, пройдя порой много выше, срабатывая бесконтактными датчиками и взрываясь, дырявили многочисленными стальными поражающими осколками, топливные баки, рулевые стабилизаторы баллистическими волнами сбивая с курса спешащие к цели ПКР. Расширяющиеся газы разрыва толкали гарпуны вниз, в воду. Поднимая тучи брызг, одни зарывались с головой, другие, получив десятки секущих осколков, виляя хвостом, теряя скорость, выпаривая выхлопом воду, раскалывались на куски. Одна ракета, чиркнув хвостовым оперением, брызгами шампанского по белому барашку волны, срикошетив, взвелась выше метров на 60, где и столкнулась огненным разрывом САСТР-15. Естественно, на мониторах локаторов в это время творилась полная чехарда, однако прошли считанные секунды, и операторы за консолями в боевом информационном центре радостно заухмылялись. Группа низколетящих целей уничтожена. Английский офицер связи уверил встревоженных по случаю этого казуса американцев, сложившихся обстоятельствах штатовцам меньше всего нужны были недоразумения с союзниками. Восемь их взбесившихся ракет сбиты. На другом конце радиосоединения выдерживали паузу недоумения лишь секунды, открыв рот в неопределенном э а потом ошарашили бриттов, дескать, по их данным, в сторону авианосца ушло 16 ракет. В операторских английских кораблей отреагировали крайне эмоционально, смешав скаузерский акцент жителей Ливерпуля с диалектом соседнего Ланкашера, характерным произношением выходцев из графств мертир и Карфили, а также смачной бранью просторечья кокни уроженцев Лондона. Идущие в почти вдогон уничтоженным англичанами ракетам самонаводящиеся роботы-убийцы второго залпа, обрызгиваемые поднятой водяной взвесью, дымом и всполохами близких разрывов, визжа раздираемым воздухом, выскочили под лучи локаторов поисковых систем эсминца и авиаматки. Мельком их увидели и пилоты, взвывшие в эфир о новой опасности. Процессор компьютера системы поиска и захвата цели ЗРК работает на тактовой частоте буквально миллисекунды. Информация о несущейся смерти появлялась на мониторе соответственно. Люди реагировали лишь минутным опозданием, но и ракеты летели почти со скоростью звука. Вся налаженная система нанесения удара по агрессору зенитными ракетами не успела отработать должно. Гарпуны вошли в мертвую зону ЗРК. Тут же включился последний эшелон воздушной обороны кораблей. «Эрликон», фаланкс, «Голкипер». Зенитная артустановка 3 по 30 миллиметровых «Голкипер» на «Эластриес». ЗАУ два 20 Марк 15 «Фалакс Кивс» и два 30-мм «Эрликон» и си на эсминце «Даймонд». Упругие жгуты трассеров-скорострелок, наводимых радаром, готовы были уже вот-вот сорваться со щетинившихся стволами палуб кораблей. Рапортовали пилоты «Харриер» о намерении атаки, решить этот неожиданный спор кто кого. Командир эсминца уже готов был отдать приказ лечь на пол или укрыться, но... «Союзники, черт их побери!» Ответ на запрос кодированного сигнала «свой-чужой» вернулся в разгоряченную башку с начала головной ракеты. Готовый уже взмыть свечкой для последнего сокрушающего пике и тем самым пополнить статистику так называемого «огня по своим» «огнехвостый робот-убийца», словно его посетил призрак Азимова с его выдуманными законами робототехники, ушел с атакующего курса. Айзек Азимов, писатель-фантаст, выдумал три основных закона робототехники, общая суть которых сводилась к тому, что робот не должен нанести вред своим создателям. Безнадежно порыскав в поиске новой цели, не найдя желаемого, бесцельно исчез в огненном облаке самоподрыва. Следом с секундной паузой ушли в молоко остальные семь «Систер» ракеты. В отсеке боевого информационного поста авианосца «Эластриес» прозвучал приглушенный задавливаемый выдох углекислоты из легких десятка крепких мужиков. Облегченно закрутились бритые затылки, на лицах появились сдерживаемые улыбки. При всей крутости технической оснащенности британских ВМС всего этого оборудования и подсистем, обеспечивающих сбор, анализ, обобщения и отображения информации для нанесения удара по воздушным целям, а также эффективности ЗРК и скорострельности артиллерийских систем, каждый следящий за перемещением маленьких точек на мониторе, на самом деле затаил дыхание, ожидая прорыва сумасшедших ракет. На эсминце прикрытия экипаж чувствовал себя поспокойней, понимая, что самонаводящиеся головки ракет – выберут более приоритетную цель – 200-метровый авианосец, хотя разница не особо велика. Авианосец «Эластриес». Длина 209,1 метра. Ширина – 36 метров. Длина эсминца типа 45 – 152 метра. Расположившийся в командно-информационном центре авианосца командующий британской эскадрой контр-адмирал Вильям Джеймс отер платком пот с лица, заерзав на кресле, вновь набрал полную грудь воздуха и заорал, гневно сверкнув глазами. «Передайте этим кретинам Янке, чтобы они не вздумали пускать свои долбанутые ракеты!» И уже повернувшись к старшему помощнику. «Как хорошо, что они не использовали томогавки! Нам же, джентльмены, следует пересмотреть некоторые установки и поменять диспозицию!» Сэр, с минуты на минуту поступят доклады от передовой авиагруппы.